В том, что с этой беленькой девочкой они еще увидятся, Лена почему-то не сомневалась, а вот работа Саши в команде следователя стала откровением. Неприятным, чего уж скрывать. Зачем надо было выдавать себя за внучку билетершая, что за танцы с бубном возле трупа? Правда, на этот раз Саша раскрыла все карты буквально на пороге гримерки, где Лена Цепенев сидела в полумраке. Разумнее было бы умчаться домой, запереться в родном тепле, забраться в ванну с теплой водой и забыть обо всем ужасном, случившемся за эти дни, а она почему-то не могла сдвинуться с места. Смотрела в одну точку, в которой зияла лишь пугающая чернота. То, что билетершу задушили ее шарфом, знали уже все, Ганев постарался. Процентов 80 цирковых не сомневались, что это сильные ленины руки накинули и затянули петлю на дряблой Анны Эдуардовны. Какие ушиловые могли быть причины расправиться с пожилой женщиной, которая никому не причинила вреда, именно в эту минуту и обсуждалась во всех гримерках. И только она сидела одна, никого теперь к ней и палкой не загонишь. Поэтому Лена и вздрогнула всем телом, когда в дверь постучали. На мгновение показалось, с ней пришли расправиться, устроить самосуд в сумерках. Если в расправе примут участие все... концов не найти, круговая порука надежнее любого алиби. Но в щель просунулась уже знакомая светлая голова, точно луч солнца просочился. Небеса протянули руку, но не для того, чтобы забрать, напротив, сжалились, чуть ли не погладили по голове, и Лена чуть не расплакалась от облегчения, еще не время, еще поживу. Можно? Конечно, она отозвалась слишком поспешно, и Саша, кажется, заметила это. Ей можно, подумала Лена расслабленно, пришла, спасла. «Садись, выбирай любое», — она указала на пустые кресла у гримерных столиков. Сама Лена забралась с ногами на старый деревянный сундук, стоявший в углу с прошлого века, а до того, кто знает, в него свалили обветшалые костюмы, стоптанную обувь, списанные реквизиты, и запашок внутри был так себе. Но Лена иногда тайком все же поднимала тяжелую крышку, унизанную потускневшими, на все еще золотистыми турецкими огурцами, по цветкам которых сейчас она безотчетно водила пальцем. Пылинок, вырывавшихся наружу, не замечала, ей виделись лунные искры, увлекающие в мир старого шипито полного волшебства и печальных судеб. Складки мятых одежд пропитались слезами клоунов, самых грустных артистов цирка, хотя быть воздушным гимнастом, ежедневно рискующим свернуть себе шею ничуть не веселее. Почему же почти никто не уходит из цирка по собственному желанию, как из других профессий, только тем путем, каким отправился Венгр? «Ты насчет этого чертова шарфа?» Справившись с первым потрясением, спросила она напрямик, когда Саша, едва присев, сообщила, что на самом деле работает в следственной группе. «Я без понятия, кто его спер и когда, но ты мне не веришь, да? С чего ты взяла?» По бесстрастному Сашиному тону трудно было понять. «Против Лены она настроена или за?» «Я же не идиотка. Мой шарф, значит, в моих рук дело. Только у меня не было ни одной причины душить эту несчастную Анну Эдуардовну. Она мне даже нравилась». «Вы с ней общались?» «Ну, не то чтобы. Здоровались», — Леня внезапно вспомнилась. Давний день вспыхнул в памяти благодарной радостью. «Когда она только устроилась к нам, то подошла ко мне после выступления и что-то такое наговорила, приятное. Типа, мы классно работаем, она в восторге и все такое. Она доброй была. Не представляю, кто мог ее ненавидеть. А почему ты решила, что убийца ее ненавидел?» Лена непроизвольно тряхнула головой. «В смысле? Но ну, если задушил своими руками?» «Знаешь, бывает, что преступник не испытывает никакого негатива к жертве, как говорится, ничего личного. Тараскина просто могла стать свидетелем того, что выдало бы его, и пришлось убрать ее». Поежившись, Лена крепче обхватила согнутые колени. «Ты меня пугаешь. Но и работка у тебя еще хуже моей. А ты свою не любишь? Не знаю», — выдавила она, помолчав. «Ничем другим я с роду не занималась, с чем сравнивать?» Может, если бы мне полы в столовке пришлось мыть или за прилавком стоять, я бы самой себе сегодняшней дожути завидовала. Но сейчас захотелось сжаться еще больше, превратиться в крошечное существо, способное укрыться в недрах сундука, — голос Лены сошел на шепот. Мне страшно, понимаешь? После того, что с Мишкой, черт, я теперь не смогу заставить себя выступать без страховки, без сетки. В тот день, помнишь же, мы с тобой болтали. Тогда я еще не поняла того, что произошло. Улыбка вышла жалобной и кривой. «Наверное, я показалась тебе слишком спокойной, типичной убийца, да? А теперь еще этот шарф проклятый». Видимо, выразив сочувствие, Саша издала протяжный вздох и, чуть запрокинув голову, обвела глазами потолок, с которого свисали светящиеся нити. Проследив за ее взглядом, Лена вздрогнула, точно ее дернула током, их повесил. «Мишка!» Он угас, а крошечные светлячки горят. Захотелось выключить подсветку, но Саша не поняла бы. Я, конечно, недавно работаю с Логовым, это наш следователь, если что. Я помню, такого хрен забудешь. Ну, да, наверное. Так вот, я не так давно в его группу влилась, полтора года назад, но, знаешь, я успела заметить, что реальный убийца никогда не выглядит подозрительно, так что твое спокойствие и даже твой шарфик — это все не улики, и его же любой мог стащить. Логов совсем не дурак, чтобы арестовать тебя на этом основании. «Хотя, если бы я хотела запутать следствие, то как раз собственный шарф и использовала бы». Она смотрела испытующе, будто ждала признания, и это неожиданно рассмешило Лену до того, что пришлось прикусить изнутри губу. Рот мгновенно наполнился металлическим привкусом крови. Из разинутого в беззвучном вопле Мишкиного рта тоже стекала кровь. Жизнь разбилась вдребезги. Ей расхотелось смеяться. «Ты всерьез?» — спросила она Сашу. «Вполне», — та не спускала с нее глаз. Сама посуди, это же идиотизм, самому так подставляться, правильно? Поэтому любой сыщик, не считающий убийцу идиотом, должен решить, что того подставили. На это и расчет. Я не убивала ее. А его?» — вопрос прозвучал быстрее, чем Лена сообразила, как сглупила. Она выпрямила ноги, спустила их на пол, чтобы выгадать хоть минуту, и за это время успела собраться с мыслями. «До Венгра я вообще никак не могла дотянуться, чтобы толкнуть его», — произнесла Лена уже спокойно. «Ты же в зале была, сама видела, где я была, а где он?» «Я знаю. Но...» «Убийца мог быть не один, я не говорю, что это ты, но исключить тебя мы тоже не можем, у вас с Венгром были стычки». Кровь прилила к голове. «А у тебя их ни с кем не было? Или ты всех убила, с кем поругалась? А я нет. В цирке жизнь, как в таборе, страсти кипят, но все равно мы одна семья». В таборе часто хватаются за нож. «Да пошла ты!» — Лена соскочила с сундука и, как при разминке, крутнула руками. «Пытаешься повесить все на меня? Не выйдет!» Не дрогнув, Саша смотрел на нее в упор. «Во сколько ты сегодня пришла?» «Куда?» — переспросила Лена и сама поняла, как глупо это прозвучало. «Где-то около двенадцати. Примерно в это время и задушили Тараскину. Может, чуть раньше». Она вцепилась в меня мертвой хваткой, похолодела Лена. «Маленький бульдог, ее не сбросишь». У нее задергался подбородок. «Это не я!» «Саша, ну правда, это не я!» Кресло откатилось и ударилось о столик, так резко Саша поднялась. Она смотрела на Лену снизу, но той казалось, будто на нее навалилась ледяная глыба, с виду светлая, но безжалостно смертоносная. «Тогда помоги мне найти того, кто сделал это на самом деле», — проговорила Саша тихо. Они стояли почти вплотную. «Не факт, что это один человек. Мишу и билетершу могли убить разные люди, но действовали они заодно. Лена с трудом сглотнула, что я должна сделать. «Кого ты видела в цирке, когда пришла утром, и кто видел тебя?» «Не утром, я говорила, в полдень», — отступив Лена опять села на сундук. «Это было ее место силы. Кого я видела?» С усилием сдвинув брови, она принялась перечислять. «На манеже работали Харитонова с тиграми. Акробаты в спортзале тренировались. Василий Неконорыч здесь был, я слышал, как он орал на кого-то. «Директор? На кого не знаешь?» Лена покачала головой, потом вспомнила. «А, еще наши оба уже явились, хотя мы не договаривались. Ваши — это кто? Остатки былой роскоши, как моя бабуля говорила Генка с Маратом». Со старательностью школьница Саша записала в блокнот Стасовский и Курбашев. Она уже вернулась в свое кресло и положила ногу на ногу, чтобы удобнее было писать. Лене показалось странным, что ручка у нее обычная, гелевая. Почему-то, казалось, в следственном комитете должны выдавать особые. Не то чтобы с исчезающими чернилами, но какие-то фирменные. — Ты разговаривала со Стасовским? — Не то, чтобы перекинулась. Генг сказал, что теперь ему дольше добираться до цирка, он у матери живет. Понятно, почему. Лена вздохнула. — Чертов, венгр, всем жизнь подпортил. А говорят, его все любили. Ну, как любили, она в сомнении скривила рот. — Я тебе говорила, подружек у него было до хрена. И дружков Лена закатила глаза. — Уже настучали? — Ну, конечно. У нас не задержится. — Ну да, — невозмутимо подтвердил Саша. Что Тараскину моим шарфом задушили, тоже кто-то из наших сообщил. А ты как думаешь?» Их взгляды скрестились, и Лена обнаружила, что Саша смотрит на нее... Никак. Не было в ее голубых глазах ни тепла, ни холода, ни сочувствия, ни отвращения. Наверное, настоящий сыщик и должен быть таким полностью отстраненным, чтобы не утратить объективности. Пусть Сашка не была еще настоящим следователем, но задатки у нее явно имелись. Когда Лену допрашивал Логов, он смотрел так же, хоть и пытался шутить, чтобы развести ее на разговор, только взгляд его оставался безразличным. Похоже, Саша была хорошей ученицей. Она опять вернулась к скользкой теме. «Брошенные любовники способны на многое. С кем у Миши случались романы?» У Лены вырвался нервный смешок. «Да с кем только не случались. А Стасовского Кустасовского вы больше не подозреваете?» «Мы пока никого не исключаем». «Ну да, конечно», — Лена нахмурилась. Вот как по мне, если кто из наших способен на убийство, так это Марта. Кладнокровная сука, вот она кто. У нее железное алиби, признала Саша с неудовольствием. Похоже, она и сама была не прочь пометить Марту клеймом убийцы. Лене это понравилось, ей захотелось помочь. Жаль, Лена задумалась. Мишка действительно ко многим подкатывал, а уж что с кем получилось, я не в курсе. Но знаешь, он был не то чтобы распущенный, мне кажется, он искал любви. «Ты же в теме насчет его детства. Мама умерла, отец деньги делал. Мне кажется, его никто по-настоящему не любил, и это его просто убивало еще до этого падения. Даже эта чертова Марта его не любила. Она же просто свою бабскую похоть удовлетворяла. Молоденький, хорошенький». Мишка все понимал, хотя, может, теперь ей и кажется, что это была типа главная любовь ее жизни и все такое. Ни хрена. А с его стороны, кто для него был настоящей любовью?» Внезапно Лене увиделась пустая арена, темная, чуть пугающая и маленькая, так ей показалась в тот момент, фигура в центре. Почему Миша сел именно там, хотел, чтобы его заметил? Кто именно, кого он ждал? Съежился, обхватив колени, уткнувшись в них лицом, она не разглядела, плакал или нет, даже подойти не решилась. Отступила в темноту за кулисы. В тот момент ей и послышалось чье-то дыхание, по спине холодок пробежал. Только сзади никого не оказалось, и Елена решила тогда, что это вздохнул в своей опостылившей клетке кто-то из животных. «Не знаю», — сказала она Саше. «Но кто-то был. Я видела, что Мишка страдает, но по кому?» Он не говорил этого, хотя о тех, с кем просто трахался, мог трепаться бесконечно. А может, он жаловался на кого-то? Не обязательно на цирковых. Марат говорит, что венгр был азартным, может, его за долги наказали, в казино Миша ездил? «Вот уж этого я тем более не знаю, если Марат не в курсе, а он сам игрок, я-то с чего?» «Нас с Мишкой кроме работы ничего не связывало, в гости друг к другу не ходили». Саша вздохнула. «Ладно, но, может, слышала что-то. С кем-нибудь у Венгровского был конфликт, кроме Харитоновых, когда он во время выступления на арену вышел?» «А, запомнила», — Лена усмехнулась. «Отчего-то стало приятно, что Саша внимательно ее слушал еще в их первую встречу». У Мишки только с семьей напряженка была, он же паршивая овца и все такое. Их можно понять. Какому олигарху понравится, что его сын не финансовые махинации разрабатывает, а сальто-мортале крутит? Внезапно в ее памяти словно сдвинулась кулиса и отчетливо увиделась начало августа, когда Мишка отмечал свой день рождения, не выпуская телефона из рук. Он ждал звонка. И, скорее всего, ни одного — от отца, брата, сестры, от последней больше всего — Ярослава была мне вместо матери, признался он, выпив больше, чем мог себе позволить накануне выступления, и любил я ее, как любит маму. Говорил он это не Лене, и вообще скорее никому в пространство, которое теперь было единственным, что объединяло семью Венгровских. Но она сидела неподалеку и слышала тоску, вырывавшуюся наружу, и стало так жаль его, что именно это чувство каким-то чудом первым ожило в душе». когда Лена сверху увидела обмершее на красном блюде арены мертвое тело. Ноги подломлены, шея вывернута, руки будто вывихнуты в плечах. Таким некрасивым Мишка не был никогда. Еще тем утром Лена не сомневалась, что позлорадствует, пусть не открыто так в душе, если венгр публично облажается. Слишком уж хорош он был, и самое противное знал это о себе. Но когда его тело, неуклюжее, чего она в нем вообще не подозревала, рухнуло вниз, Ее так пронзило точно копье метнули с манежа в сторону трапеции, в которую Лена вцепилась обеими руками. Под коленями будто свищ образовался, еле устояла. Жалко его стало. До того ж жалко. Ее бабуля о младенцах говорила. Жалко, их мочи нет. В тот момент Лена смотрела сверху на Мишу так, будто он был ее крошечным сыном. Сердце разрывалось от жалости. — Они хоть похоронят его, как думаешь? — спросила она о венгровских. Сашка хмуро кивнула. «Похоронят. Они из тех, кто соблюдают приличия. Поэтому и не могли Мишу простить. Считали, будто он их опозорил, нарушил эти самые приличия. Но себе они такого не позволят, так что без шикарной могилы он не останется». «Нахрен она ему сдалась», — вырвалась у Лены. «Он так ждал, хоть звонка от них. С днем рождения не поздравили. Это вообще нормально. Знаешь, Саш, если кто и мог хладнокровно с ним расправиться, так это его чертова семейка. Не своими руками, понятное дело». Такие уроды заставляют других грязь расчищать, но нанять киллера его брату как два пальца. «Брату?» — перебила Саша. — «Почему ты именно его подозреваешь?» «Да не подозреваю я!» — ее высокий лоб пошел тонкими складками. «Сама не знаю, почему так сказала». «А я знаю. Сестра же любила Мишу, так? Раз мама ему заменяла. Даже если Ярослава подчинилась воле отца и перестала с Мишей общаться, вряд ли желала бы смерти». Это уже как-то совсем против человеческой природы. У отца тоже младший сын был любимчиком. Откуда знаешь? Работа такая, — увильнула Саша. Но Лена хмыкнула про себя. «Вы же побеседовали и с сестрой, и с брательником его. Кто-то из них обидки припомнил, наверняка старшенький. Значит, братик? Это лишь версия. У него самого алиби, но ты верно сказала, он мог нанять киллера. Денег у него дофигище. «А был ли мотив, мы узнаем, только выяснив условия завещания отца», — проговорила Саша задумчиво. «Только старик Венгровский еще жив. При смерти, как говорят, но жив». Лена прищурилась. «Это если какая-нибудь сука не ускорила процесс. Думаешь, кто-то станет убивать и без того умирающего старика?» «Не, убивать и не нужно», — легко поднявшись, она прошлась по гримерке, разминая плечи. «Знаешь, что я думаю? Деда мигом хватит удар, если...» Сашка подхватила, если ему сообщать о смерти сына. Она принялась грызть ноготь на большом пальце. Да, это может сработать. И никак не узнаешь, кто именно принес дурную весть. Вряд ли старик допустит, чтобы у него камеры стояли в спальне. У него там теперь поди настоящая больничная палата с кучей аппаратуры. Такие в больничку не ложатся. И в убогих хосписах не доживают. Замерев посреди комнаты, она обернулась к Сашке. Лицо ее пылало от возбуждения. Знаешь что? Хочешь наспор? «Не завтра, так послезавтра весь интернет будет трубить о смерти олигарха Венгровского, спорим?» «Да я и сама не сомневаюсь», — уныло отозвалась Саша.